Глава пятнадцатая. Часы показывали пятый час утра. Скоро начнется рассвет. Сколько идти ослану, никто точно сказать не может. Возьмем самое большее – семь часов. Значит, на электростанции он будет в полдень. Еще час на организационные сборы и час, чтобы приехать сюда. Раньше двух или трех часов дня помощи ждать не придется. Это очень много. Все-таки нужно было допросить эту стерву, прежде чем бить ее по голове. Ведь она наверняка точно знает, сколько человек сюда приедет. Черт побери, он забыл про их машину. Взяв автомат, он вышел на улицу. Никого не было. В такой ранний час людей здесь обычно не бывает. Эта парочка приехала сюда на старой побитой «Волге». Конечно, у них нет хороших машин. И им нужны внедорожники, чтобы прорваться через горы. Сангеев вернулся в здание, закрыв входную дверь, спустился вниз. Рашид не спал. Он сидел на своей койке, очевидно, раздумывая о своем будущем. Ильдус обыскал труп погибшего боевика. Ключей нигде не было. Значит, машина вела женщина. Майор прошел в другую камеру, наклонился над ее телом, обшарил карманы. «Сумочки у нее не было, это он точно помнил. Ключей здесь тоже нет. Тогда где они?» Он задумался. «Дубленка. Ее дубленка осталась у него в кабинете. Наверное, ключи там». Он запер дверь, прошел мимо сидевшего в камере молчаливого Рашита и снова поднялся наверх. Ключи действительно оказались в дубленке. Он открыл ворота, загоняя машину во двор. Со стороны улицы теперь ничего не видно, особенно если ворота закрыты. Ильдус уже входил в здание, когда услышал ровный гул машин. Судя по всему, в город въезжали грузовики с боевиками. И, наверное, грузовиков было два. Судя по всему, они ехали по главной улице, уже ничего не опасаясь и точно зная, что в городе нет никаких дополнительных сил, и три милиционера не смогут противостоять 30 боевикам. Или уже 25. Он закрыл дверь, как будто она такая хлипкая могла его защитить, но закрытая дверь придавала какое-то забытое детское чувство защищенности. Теперь с минуты на минуту нужно было ждать гостей. Хотя прежде всего они отправятся на площадь. Если увидят там выстроенные внедорожники, то поймут, что город сдался. Там они потратят час или полтора, а потом вспомнят и про Рашита, и про женщину со своим напарником, которые въехали в город раньше всех. Он снова прислушался. В здании шум моторов не был слышен. Все-таки этот корпус строили вполне основательно. Жаль, что они хотнили второй этаж. Сейчас было бы удобнее вести оборону сверху. Но после перепланировки вход на второй этаж был с другой стороны. Там размещался отдел социального обеспечения, куда ходили пенсионеры. Сангеев взглянул на два разноцветных телефонных аппарата. Неужели Эльбрус действительно решил подготовить бандитам машины для их прорыва через границу? Неужели он не понимает, что даже если отбросить в сторону этические моменты, то это попросту уголовная статья? Мэр помогает бандитам в их незаконных действиях. Интересно, где он сам прячется? В здании мэрии он, конечно, не рискнет оставаться и домой не поедет, чтобы его там не нашли. Наверное, в какой-нибудь из квартир своего брата-бизнесмена. Ведь у того есть квартиры по всему городу. Наверное, спрятался там и ждет, когда бандиты уедут. Вот тогда он развернется. Обвинит милицию, что не смогла защитить людей, расскажет о своей проницательности и предусмотрительности которую он вовремя проявил. Словом, припишет себе все заслуги. Ну и черт с ним. Самое главное – люди, чтобы они остались в живых. Напрасно он послал сержанта к жене, чтобы тот ее успокоил. Нужно было, наоборот, предупредить ее об опасности, чтобы они спрятались где-нибудь. Но куда она заберет больную мать? Нет, он все сделал правильно. Бандиты явно не сумеют прочесать весь город, в котором столько людей и домов. Им нужны машины и их друзья. Как только они их получат, так сразу и покинут город. Значит, главная задача сделать так, чтобы задержать бандитов как можно дольше. Он уселся за стол. Говорят, что в такие минуты вспоминаешь свою жизнь, свое детство. Оно у него было хорошим. Отец вернулся с войны капитаном гвардии. У него было два ордена и несколько медалей, которыми дети ужасно гордились. Уже потом, много лет спустя, Ильдус осознает, какой дар он получил в детстве. Ведь отец мог и не вернуться с войны. Ему было 25, когда он вернулся. Он успел жениться перед войной. Ему было только 20, а невесте – 19. Во время войны у них родился старший сын, а после войны... В течение еще шестнадцати лет еще пятеро детей. Семья была дружная и работящая. Ильдус с детства любил читать книжки про разных сыщиков и умных следователей. Он отслужил в армии, окончил школу милиции, поступил на юридический. Все казалось тогда таким светлым и стабильным. А потом он столкнулся с реальностью. Работая в милиции, нельзя долго сохранять романтический настрой и оптимизм. Это очень тяжелая и грязная работа, буквально иссушающая душу любого человека. Работа, безусловно, нужная. Но как, ежедневно сталкиваясь с человеческими недостатками, сохранить веру в людей? Как остаться честным сотрудником госавтоинспекции, если зарплата у тебя нищенская, начальство требует деньги, а проезжающие автомобилисты охотно суют тебе деньги, даже умоляют, чтобы ты их взял. Как остаться честным человеком в уголовном розыске, если агентам ты все равно не платишь, прикарманивая их деньги и помогая им другим способом, а жизнью рискуешь ежедневно? Как остаться честным следователем, если твой сосед-бизнесмен, не платящий налогов и возящий товар, минуя таможенные пошлины, уже миллионер, а ты живешь буквально от зарплаты до зарплаты. Система была выстроена таким образом, что в ней нужно было либо брать деньги, вливаясь в общее русло, либо уходить. За каждое очередное звание следовало платить. Каждая новая должность стоила денег. Сотрудники милиции не уважали людей, а люди в большинстве своем не уважали сотрудников милиции. Глеб Жиглов, если бы он жил и работал в наши дни, конечно, не стал бы крышевать бандитов, но от дополнительного заработка никогда бы не отказался. Да и Шарапов стал бы другим. Нужно было бы кормить семью, дать детям нормальное образование, купить хорошую машину, получить квартиру. Одним словом, жить не хуже других. Идеалистов в начале 21 века просто не оставалось. Их сменили циники и мизантропы. Такая ситуация сложилась во всех постсоветских республиках, ведь родимые пятна советской власти были везде одинаковыми. В Грузии решили пойти радикальным путем. Там просто ликвидировали госавтоинспекцию как структуру, которую невозможно избавить от коррупции. Возможно, раковую опухоль иногда полезнее вырезать, чем лечить. В советские времена существовали порткомы, которые хотя бы формально призывали к каким-то моральным или этическим нормам. В постсоветские же времена людям дали понять, что нормы морали отошли в прошлое, а самая главная задача любого нормального человека – делать деньги и быть успешным. Тысячи сотрудников милиции стали крышевать бордели и наркотрафики, принимать заказы на убийства и грабежи. Тысяча других покровительствовали легальному и горному бизнесу или помогали перепродавать автомобили. Каждый устраивался как мог. Если взять структуру в целом, то на 100% сотрудников милиции приходилось 98% коррумпированных и нечистоплотных. Остальные 2% занимались техническим обеспечением, были водителями, уборщицами или сельскими участковыми стеснявшимися обирать нищих соотечественников. Ильдус Сангеев попал в милицию, все еще веря в собственные иллюзии. Но время было тяжелым, особенно лихие 90-е годы, когда общая вседозволенность и моральная нечистоплотность шли с самого верха. Никаких сдерживающих центров у людей просто не оставалось. Милиции начали бояться даже больше, чем преступников. Это был не просто общий развал, некогда великого государства. Это был развал самой системы нравственности, встроенной в генетическую структуру людей, искажение их моральных норм, разрыв сознания целого поколения. Ильдус подумал, что все могло быть немного иначе. Если бы он согласился учиться в Академии, получил бы назначение в другое место. На Кавказе свои обычаи и свои традиции, усугубленные хаосом и бандитизмом 90-х, криминальными разборками и войнами между народами и, наконец, хлынувшими сюда большими потоками денег. Но все получилось так, как получилось. Он открыл эту гостиницу, чтобы иметь постоянный и легальный доход. Он тратил всяческие штрафы на свои личные нужды. Он беззастенчиво брал деньги из бюджетных средств. Собственно, так делали все. Он не был исключением. Он был одним из тех, кто ведет себя согласно правилам, уже принятым и устоявшимся в их системе. Но именно сегодня, днем, началось его перерождение. Избитая Салима, убитый Карпатов, цинизм бандитов, их уверенность в своих деньгах и возможностях больно ударили по его сознанию, заставили задуматься, оглянуться, попытаться понять, чем он был до сих пор и кем хочет оставаться. Может, поэтому он так твердо решил остаться, чтобы использовать этот уникальный шанс на внутреннее перерождение. Ведь каждому человеку важнее всего самооценка, самоуважение, без которого он просто не может существовать. И даже получая деньги от Назара, он в глубине души знал, что поступает очень плохо и переставал уважать прежде всего самого себя, А это самое страшное наказание, которое Бог мог придумать для человека». Он услышал, как снова зазвонил красный аппарат и удивился. «Неужели Эльбрус остался в своем кабинете?» «Такая смелость мэра его удивила!» Он снял трубку и услышал незнакомый голос. «Кто это говорит?» – спросил незнакомец. «Куда вы позвонили?» Он уже начал догадываться, кто это мог быть. «Здесь написано «Начальник милиции». Вот поэтому я и решил тебе позвонить», — сообщил собеседник. Теперь уже сомнений не было. В пять часов утра в кабинете мэра мог быть только незваный гость. «Кто вы такой?» — спросил Сангеев. «А ты кто такой?» «Действительно начальник милиции?» «Да». «Значит, ты и есть тот самый майор Ильдус Сангеев? Сутенер и вымогатель, содержатель публичных домов и растратчик?» С явным удовольствием спросил позвонивший. «Вот такая слава о нем останется», — подумал майор. Но, сдерживаясь, все-таки спросил. «Кто со мной говорит?» «Малик с тобой говорит. Неужели не понял?» «Твой мэр сбежал отсюда. Никого в здании нет, даже дежурных. Вот мы и пришли сюда, чтобы поздороваться и поблагодарить за машины, которые вы оставили на площади». «Он все-таки это сделал», — с огорчением подумал Сангеев. «Чего молчишь?» — спросил Малик. Голос у него был даже как бы интеллигентный, не грубый, хотя он и хамил. «Тебе не с кем разговаривать?» — осведомился Ильдус. «Ты позвонил, чтобы потрепаться?» «А ты шутник, майор». «Ладно, хватит. За машины спасибо. Если это твоя идея, то молодец. Считай, что спас город и свою задницу». Теперь быстро привези ко мне Рашита и Карамадина, и я буду считать, что ты свою задачу выполнил. Договорились? Не могу. Почему не можешь? Карамадин лежит в больнице, тяжело раненый. Сейчас он без сознания. Тебе наверняка уже все рассказали. Что именно мне должны были рассказать? Твои хулиганы устроили дебош в гостинице, избили до полусмерти одну женщину, запугивали других, Побили и выгнали бармена. А потом начали стрелять по окнам. Пришлось их успокаивать. «Вот стервецы!» – добродушно произнес Малик. «Ребят тоже можно понять. Решили оторваться по полной. И получили ранение. Кармадин в плечо, а Рашид в ногу. Вот тебе и вся информация». «Нехорошо», – подвел итог Малик. «А где они сейчас?» «Один в больнице, я уже понял. А Рашид где?» «В следственном изоляторе». «У вас, значит, — понял Малик. «Ну тогда я сейчас за ним человека пришлю. Пусть привезет его к нам». «Ты не понял», — терпеливо сказал Сангеев. «Он избил до полусмерти женщину и стрелял в сотрудников милиции. Я не знаю, какие грехи за ним числятся в вашей банде, но здесь он будет отвечать по закону». «Ты все-таки у нас юморист, майор!» — хмыкнул Малик. «О чем ты говоришь? Это мой двоюрный брат. Неужели ты думаешь, что я его здесь оставлю? Машины ты мне выставил, а брата отдавать не хочешь?» «Он преступник, Малик, и должен сидеть в тюрьме». «Тогда зачем мне твои машины? Пустой металл! Неужели ты думал, что меня можно купить этими машинами? Я бы их и сам взял!» Арашит это мне отдай, не глупи. Очевидно, он не знал, куда делась передовая пара, посланная им час назад в город. Машины я тебе не давал, их наша Мэрия решила для тебя выставить, сообщил Ильдус. Арашит сидит в нашем изоляторе, и надеюсь, что мы его сегодня отправим в областной центр, где его делом займется прокурор. Понятно. Решил поиграть со мной? Не боишься? У меня ведь столько людей. «А у тебя их только...» «Сколько у него человек?» Обратился к кому-то, стоявшему рядом Малик. «Трое!» подсказали ему. Кто-то стоял рядом и подсказывал. Этот кто-то точно знал, сколько сотрудников в городском отделе милиции. На каких машинах можно проверить выучку Владлина Семенова и как много внедорожников в их городе. Интересно, кто это мог быть? «Вас три человека!» подвел неутешительный итог Малик. «Ладно, давай по-хорошему. Если женщину побил и разгром устроил, значит, неприятности вам причинил и убытки нужно компенсировать. Я сегодня добрый. Увидел, как вы машины в ряд поставили и растрогался. Решил ответить любезностью, на любезность. «Сколько ты хочешь за беспокойство? Пять тысяч? Десять тысяч?» Они все думают примерно одинаково, вздохнул про себя Сангеев. И наш мэр, и главарь банды. Значит, и я был примерно таким же. «Нет», — сказал он, — «ты опять меня не хочешь понять. Никаких денег. Машина тебе дали. Садитесь и уезжайте. А твоего двоюрного брата мы оставим у себя». «Значит, это ты меня не понял», — сказал уже с явной угрозой Малик. «Я хотел с тобой по-хорошему. В общем, сделаем так. Деньги я тебе не дам». Я всегда один раз предложение делаю, и мужчинам, и женщинам. Согласен? Берешь деньги. Раз задумался или заколебался, значит, не мой человек. Решаем вопросы иначе. Сейчас к тебе подъедут мои ребята. Постарайся их не злить. Выдышим Рашида живым и невредимым. Они его заберут и уедут. Я даже попрошу, чтобы они тебя случайно не пострелили хотя им трудно будет сдерживаться. В общем, жди гостей, майор, и не зли меня больше. Он отключился. Сангеев положил трубку. Слова, мышление и действия одинаковые и у мэра, и у главаря банды. Может, поэтому мы так трудно живем, что все они такие одинаковые?» Неожиданно подумал он. «Может, нам нужно избавляться и от тех, и от других? Интересно, кто стоял рядом с Маликом, когда он разговаривал?» Это был кто-то из местных, раз он знает, что в городской милиции служат только три сотрудника. Это был местный. Кто? А теперь нужно готовиться к очередному визиту. Всех своих людей он сразу не пошлет. Пришлет одну машину и трех-четырех бандитов, чтобы забрать Рашита. Он пока не знает, что в изоляторе находится его женщина и убитый напарник. Если узнает, то сам приедет сюда со всеми своими боевиками. Сангиев взглянул на часы. Как медленно движется эта часовая стрелка. Нужно еще столько времени продержаться.